Глава пятая. Воронцов уже ночью, разобравшись с делами, поднялся в свою походную каюту, расположенную в передней надстройке, выше ходовой рубки и капитанского мостика. Здесь он мог отдыхать между вахтами, чтобы не отвлекала жена и статусная роскошь ее, по сути личных апартаментов, и случае чего, не теряя времени, через несколько секунд спуститься в рубку и принять на себя командование. Если потребуется, но на самом деле такие случаи существовали скорее в теории. И Старпом Биоробот, и вся судовая вахта, нёсшая службу круглосуточно, не сходя с постов и не отвлекаясь ни на какие посторонние мысли, обладали квалификацией намного превосходящей его собственный уровень и любого вообще на земле судоводителя по какому угодно параметру. Единственное, в чем они уступали Дмитрию, который потому и носил адмиральский титул. Способности принимать самостоятельные и, главные нетривиальные решения, поскольку не имели ц е л и и перспективы, каждый новый день начинался для них как первый, хотя память о прошлом они имели и умели ею пользоваться в служебных целях. И воображаемое будущее для каждого не простиралось далее, сделанный воронцовым на карте отметки к такому-то дню и часу прибыть в указанную точку. Затем следовал новый приказ, и команда приступала к его исполнению. С тем же тщанием, что и все шесть предыдущих лет. Надо сказать, что некий условно говоря опыт роботы все же накапливали в том смысле, что профессиональные действия долгое время исполняемые одной и той же особью, как-то по-иному перемыкали нейронные соединения в их распределенных мозгах, нежели знания теоретические, заложенные в них изначально. Примечание. Распределенный мозг. Термин из фразилианской роботехники, подразумевающий, что содержимое черепной коробки у биороботов не аналогично таковому ж и в о человека. Функции человеческого мозга, центральной и периферической нервной системы у роботов выполняют абсолютно все псевдонейронные структуры и особые ганглии организма по аналогии со сверхразумом муравейника, где каждая особь является и самостоятельным со сложной этологией существом. И всего лишь одной из ячеек биологического компьютера. Собственно, голова биоробота имела лишь одну специфическую функцию, роднящую ее с человеческой. Переключателя, программ поведения и хранилища информации с объемом памяти в немыслимое число терабайт. Поэтому робот, прослуживший капитаном или штурманом определенный срок, справлялся со своими обязанностями заметно лучше. чем только что перенастроенный, скажем, и з н е й р о хирурга или шеф повара. Именно по этой причине у Воронцова существовало разделение его команды на штат, то есть постоянных специалистов и переменный состав, перегружаемый з а по мере необходимости. Вот и сейчас, мельком заглянув на ходовой мостик, выслушав доклад вахтенного начальника и посмотрев на экран, показывающий данный участок океана и положение Вальгаллы. со всеми необходимыми параметрами текущего состояния парохода. Он поднялся к себе. Здесь, кроме спального отсека и небольшого салона, у него был свой персональный прогулочный дворик, как раз по размеру крыши над с т р о й к и Было тихо, если не считать легкого посвиста ветра в такелаже фок мачты и размещённых на ней а н т е н н а х до шелеста р а з р е з а е м о й форштевнем трехбальной встречной волны. Здесь все кругом привычное морское. Пришла на память строчка одного стихотворения и сразу за ней другого. Поет пассат, как флейта в т е к е л а ж е гудит как контрабас в надутых парусах, и облаков янтарные плюмажи мелькают по Луне и тают в небесах. Примечание. Первая строка Константин Симонов старик. Вторая строка. Дмитрий Лухманов. Без названия. Он сел в у д о б н о е р о т а н г о в о е к р е с л о у переднего о б в е с а мостика, так чтобы не видеть ничего, кроме звездного неба над головой и форштевня, врезающего в фосфоресцирующие волны с редкими смутно белеющими в ночи пенными гребешками. Достал из кармана заранее набитую трубку, тщательно раскурил. Все знали, что решение он умел принимать мгновенно. и реагировал на фразу собеседника, если это требовалось, раньше, чем тот успевал договорить ее до конца. Но мало кому приходило в голову, что все это было результатом постоянной работы мысли, непрерывно создаваемых воображением вводных и поиска наиболее адекватных, а по возможности и максимально изящных решений. Можно сказать, что в холостую мозг его не работал никогда. Такие занятия, как, например, раскладывание пасьянсов. или решение кроссвордов никогда его не привлекали, разве что наспор за несколько минут, разгадать крестословицу любой сложности, причем на слух, не глядя на картинку и не подбирая слов по уже имеющимся буквам, играть в шахматы вслепую по Алёхински. Он тоже, наверное, смог бы, но никогда этим не занимался. Вот и сейчас, вроде бы блаженно расслабившись и наслаждаясь п о к о е м и немыслимой красотой вокруг. Дмитрий перебирал в уме и свои собственные планы и замыслы, и включал в партию новые сюжеты, возникавшие по ходу дела, по смыслу и содержанию разговоров, которые пришлось вести в течение дня с самыми с разными людьми, высадившимися на пароход и сразу превратившими его в самое оживленное место на тысячу миль в радиусе. Чем-то внезапно наступившее в двух параллелях время напоминало ему дни перед смертью Сталина. И сразу после нее Воронцова тогда было уже пять лет, вполне солидный для восприятия исторических моментов возраст. По крайней мере с а м у атмосферу, слова и поведение окружавших его людей, родителей прежде всего, он запомнил в точности. Потом, понятное дело, пришлось и читать, и слышать воспоминания и комментарии множество заслуживающих доверия очевидцев. Константин Симонов, например, и э р е н б у р г Очень подробно писали те мартовские дни и царившие в стране н а с т р о е н и я страха, тревоги, ожидания неизвестно каких перемен. Понятно, что сейчас его больше интересовали события, происходящие в их родной главной исторической последовательности, в конце вечности. Азимов описывал подобную ситуацию, назвав ее одержимость временем и отнеся к разряду достаточно тяжелых профессиональных заболеваний психики. Сутье держимости заключалась в том, что сотрудники пресловутой вечности, работающие во временном интервале в семь миллионов лет, постоянно стремились отождествить себя с каким-нибудь конкретным столетием, найти себе место во времени, обрести, так сказать, хоть суррогатную родину, потому что им категорически закрыт был доступ в четыре ближайших к дате рождения века. Воронцов вообще очень часто перечитывал эту запавшую ему в память с юности книгу. Впервые взяв в шестьдесят шестом году в руки тонкий серенький томик библиотеки современной фантастики, он никак не мог подумать, что эта книга через много лет станет для него чем-то вроде инструкции, несмотря на разительное несовпадение описанного там с действительным положением дел. Но в смысле психологии книга была столь же с о в р е м е н н а и могла служить руководством к действию, как и таинственный остров, к примеру. в р о н ц о в с товарищами. Тоже испытывали странные отношения к своей собственной реальности и по возможности избегали там появляться, даже когда вдруг появилась такая возможность. Имелось достаточно других мест и времен, где было чем заняться, тоже, впрочем, далеко не всегда по собственному желанию. Как любил говорить Сенека: д у у н т в а л е н у м ф f а t a non lento t r a u u Примечание. Перевод с латинского. Желающего судьба ведет, не желающего тащит. Но сейчас все сложилось так, и не самодеятельность ф ё с т а была тут причиной, что не вмешаться было просто нельзя. Их Россия подошла к самой реальной из известных реальностей критической черте, отчетливо обозначилась та последняя пять, что уж если оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда ставить. Примечание. Александр Твардовский, я убит п о д р ж е в о м Тем более по всему выходило так, что нынешний вариант образовался именно потому, что они в восемьдесят четвертом ушли из своего времени, да и Аграм с Фарзелими сломали привычную всех устраивающую схему взаимоотношений. Вот и получилось то, что получилось. Было время, Воронцов задумывался, а что на самом деле имели идти и другие на выходе. в качестве прибавочного продукта своей деятельности на земле и вокруг. Думал, думал и решил, что это своего рода общественный инстинкт, зеркально п о в т о р я т ь действия того, кого считаешь историческим врагом. Человеческая история тоже знала подобные примеры. Из самых свежих — линкорная гонка Англии и Германии, или ракетная СССР и США. Любой даже поверхностно образованный человек Представлял, что после того, как достигнут уровень, позволяющий уничтожить не только врага, но и всю планету целиком, удвоение и у д е с е т е р н и е этого потенциала занятие страшно затратное и более чем бессмысленное. Однако руководители и то й и д р у г о й свердержавы х с т я г а л и свои экономики кнутом. Еще, еще больше ракет, сильнее заряды, быстрее перевооружаться. Вот, наверное, и у инопланетян также. смысла в противостоянии и соперничестве не было, а просто так прекратить невозможно, ибо слишком громоздкими инфраструктурами это отрасль обросла. Но вот вдруг взяли и прекратили, не по своей п р а в д о в о л е и всем стало хуже, земля нам в том числе. До предела за регулированная система внезапно сменилась хаосом, и хаос продолжает набирать обороты. В привычных терминах подумал Дмитрий, хотя использованные термины. были из несовместимых смысловых рядов, но это не существенно. Выходит так, что та прежняя подконтрольная пришельцам жизнь была в какой-то степени нормой, а нынешняя свободная отчетливо выражалась д в химеру. На Земле началось то же самое, что в Африке после деколонизации. Российская империя с ее Олегом Первым и все земное политическое устройство тоже химера. С точки зрения хотя бы исторического материализма, так может быть химера, помноженная на химеру, в результате даст что-нибудь устойчивое, как в математике: минус умножить на минус. Переворот, а который в случае успеха самым безусловным образом поставил бы крест на дальнейшем существовании России, по крайней мере на век другой, как самостоятельного государства точно, в т о р о й ордынская и г а просматривалась с невооруженным взглядом. Удалось избежать. Тут ничего не скажешь. Молодежь сработала четко, но оставался вопрос: удастся ли им в полной мере реализовать свой мальтийский крест? По замыслу операция интересная, но Воронцов испытывал серьезные сомнения: позволит ли довести ее до конца? Кто? А вот в этом месте туман войны особенно густой. Дугуры вряд ли, им сейчас не до того. Судя по индикаторам на пульте, сопряженных с с п в установкой процессоров, новиков-шульгины м пока что в полном порядке. Если бы это было не так, хоть кто-нибудь из имеющих при себе маячок назад бы выскочил. В самом худшем варианте хотя бы его тело. Раз этого нет, значит там на земле два, все в пределах нормы и все живы. А то, что здесь два года уже прошло, а у них явно намного меньше. Ну на т о и теории относительности. На до световом звездолете тоже так примерно, когда час загод идет, а когда и минута, в зависимости от скорости. И ведь с момента ухода на вторую Землю экспедиции или карательного отряда ни в одной из доступных наблюдению реальностей д у г у р с к и х вторжений больше не было. А полоса наблюдений более чем столетия охватывает. О чем ты это говорит? Пока что из известного вытекало следующее: глядя из родной ему гип, происходящее в императорской России выглядит вроде бы и страшнее, но на взгляд в о р о н ц о в а особых проблем не представляет. Тем более имеется достаточный запас времени. ц е й т н о т ему, находящемуся в несвязанной с двумя другими реальностями по известным хронофизическим причинам, никак не грозил. Он к тому же сообразил, что ф а з ы Мальтийского креста реализуемые как бы одновременно. На самом деле друг с другом связаны только воображения, тех же и секунды с ф ё с т о м На самом деле их можно рассматривать по отдельности, если правильно распорядиться возможностями Левашовской СПВ и потенциалом замка, вроде бы готового к сотрудничеству. Примерно как выписывать пируэты по скользкому горному серпантину, четко и согласованно действуя рулем, педалями газа и тормоза. Справишься, доедешь до места живым, еще и приз какой-нибудь заработаешь. Очень интересным получился у в р а н ц о в а и анализ текущего положения дел на главной исторической последовательности, хотя моментами он сильно сомневался, является ли она таковой после их вынужденного бегства на Вальгаллу. Судя по имевшейся у Дмитрия информации, очень многие люди в Москве, да и не только, уже поняли, кто умом, а кто спинным мозгом. что вокруг происходит нечто ранее не то, чтобы считавшееся невозможным, а просто в качестве возможного не рассматривавшееся. Даже те, кто по той или иной причине, как, например, Волович, желали устранения правящего режима, новой гражданской войны и вытекающего из нее очередного п е р е р е д е л а руководящих должностей и собственности, на самом деле в такую возможность не верили. Оттого и развлекались своей протестной деятельностью без видимого энтузиазма. в основном те же самолюбие и делая поступающие от щедрых, но глупых спонсоров гранты. Вновь возвращаясь к дням кончины Сталина, Вранцов оценил мастерство тогдашних пропагандистов, а к к у р а т н ы и грамотно целых три дня публиковавших бюллетени о здоровье Вождя. Для любого хоть немного понимающего человека они не оставляли никаких надежд на благоприятный исход. И все равно, хоть сталинисты, сознательные и стихийные, хоть того же типа и плана. Антисталинисты, все эти люди одинаково не представляли себе, что может наступить момент, когда вся созданная за тридцать лет усатым человеком с трубкой реальность вдруг возьмет и исчезнет. Раз м и вообще не оставив после себя ни завещания, ни инструкций, а так и случилось. Отвлекаясь от эмоций, связанных непосредственно с кончиной человека, каким бы он ни был, ф а к т и ч е с к и или в в о о б р а ж е н и и Абсолютно всем в те дни начала марта 53 года утренний голос Левитана возвестил, что той жизни, к о т о р о й они жили, в которой было все и индустриализация, и коллективизация, и ежовщина, и война, и просто множество абсолютно личных моментов больше не будет. Произойдет нечто небывалое, несравнимое даже с февралем 17-го. Некоторые в других вещах очень проницательные люди, достаточно демократически настроены. Как тот же Эренбург считали, что со смертью Сталина как раз и начнется самое страшное: вышедший из-под контроля террор, виселица для врачей о травителей на Красной площади, поголовная депортация всех евреев б и р о б и д ж а н Здесь их ожидания и страхи не оправдались. Но ведь и вправду то, что 30 лет равных по насыщенности, наверное, трем векам считалось самоочевидным и пересмотру не подлежащим, исчезло буквально в миг. даже страшные ежовско-беревские органы отнюдь не превратились никому неподконтрольные эскадроны смерти, а напротив проявили себя вполне лояльными новой власти, почти демократическим институтом. С тем же усердием, что раньше сажали, МВД и МГБ начали отпускать и реабилитировать сотни тысяч незаконно репрессированных, небрежно списав все ранее случившееся на издержки культа личности и попутно поставив к стенке несколько своих. наиболее одиозных руководителей. Точно так, на взгляд Воронцова, дело обстояло и сейчас. Если в других известных из истории случаях убийство или бесскромное отстранение правителя в корне меняло политическую ситуацию, то сейчас неудача переворота обещала не менее кардинальные перемены и в настроениях общества, и в структуре власти. И то и другое означало неизбежную смену налаженного, ставшего привычным порядка вещей. Независимо от ее, так сказать, знака. Всем известно, что о з н а ч а л о для Германии неудача полковника Штауфенберга с его единомышленниками, или для России удача Желябова с п е р р о в с к о й и Гриневицким. Примечание. Первого марта 1881 года группа народовольцев во главе с Желябовым совершила убийство императора Александра II освободителя в Петербурге. Группа насчитывала восемь человек. Из них казнены через повешение по приговору суда пятеро, в том числе сам Желябов. Исполнитель Гриневицкий погиб при взрыве. Второй с а б л и н застрелился при задержании. Полковник Клаусшенг, граф фон Штауфенберг, входил в военное крыло антигитлеровского заговора. 20 июля 1944 года предпринял неудавшуюся попытку покушения на Гитлера. Вечером этого же дня был арестован в Берлине и немедленно расстрелян. Не слишком важно, что в Германии были казнены многие сотни заговорщиков, а в России только пятеро непосредственных исполнителей. Особым образом изменился сам характер государственного строя и внутренней политики. Вот и сейчас люди ждали чего-то подобного, некоторые со страхом, а большинство с надеждой. Как в пресловутых тридцать седьмом, тридцать восьмом годах, так называемые простые люди в массе своей искренне радовались тому, что интеллигенция нарекла большим террором, за исключением д в у х т р е процентов населения, непосредственно попавших в е ж о в ы е рукавицы, и пусть даже десяти процентов им сочувствовавших, остальные п р о и с х о д я щ и е от всей души одобряли, каждый по собственным причинам. Одним нравилось, что большевики наконец начали уничтожать большевиков. Когда перебьют всех, Сталин объявит себя царем и все встанет на свои места, как было. Другие просто злорадствовали, что получают по заслугам красные маршалы, залившие страну братской кровью двадцать лет назад, что сажают проворовавшихся начальников, больших и маленьких, а это всегда приятно русскому и не только человеку. Сейчас в стране царили примерно аналогичные настроения. Если победивший президент не начнет пачками сажать и ставить к стенке всех тех, кто п о с я г н у л на его власть, не расправится под горячую руку с коррупционерами и иными врагами народа, так вообще непонятно, зачем такой национальный лидер нужен. Вот этими надеждами непременно следует воспользоваться ф ё с т у Воронцов решил несколько развести их секундом, каждому поручив строго ограниченный участок работы. На то он и л и х а р ё в а о д а я н ы именно сейчас решил ввести в игру. Это научно выражаясь, один срез текущей действительности, а второй демонстрировал еще кое-что. Каким-то образом сразу очень большому числу людей стало известно с у щ е с т в о в а н и и параллельной России без всяких деталей и подробностей, потому что те, кто был действительно осведомлен, молчали, как и положено. Пошедшая в народ информация представляла собой нечто вроде электромагнитного поля, возникающего вокруг проводника под током. Для человека вроде Васисуалия Лоханкина, так и не дошедшего до физики Краевича, явление совершенно необъяснимое, но в действительности существующее. Слухи об этой второй России подчас распространялись совершенно дикие, но интереснее здесь было то, что ни отторжение, ни просто недоверие они не вызывали. Сказывался архетипический настрой русского человека на существование мифических Беловодья, царства п р е с в и т р а и Анна. града Китежа, недавняя вера в неотвратимый коммунизм и на крайний случай обещанного всем верующим царствия небесного. А за последние два десятилетия на умы обывателей обрушился такой поток научной и не научной фантастики трудов ф о м е н к о и Мулдашева для публики по грамотнее, печатные и телевизионные мистики, шарлатанов, магов и колдунов всех оттенков спектра для простого народа, что поверить еще в одну сущность. не с о с т а в л я л о никакого интеллектуального или нравственного труда. Следовательно, снимается главная опасность – вспышкаксенофобии или просто неприятие форсированного слияния двух России. Только действовать нужно очень быстро, пока не опомнится приведенные в и з м у е н и е враги, внутренние и внешние. Тем более, что буквально в первые же дни после переворота появились вполне доступные для чувственного восприятия материальные доказательства наличия параллельной жизни в двух шагах от этой ранее единственной самый яркий и наглядный артефакт оттуда десятирублевая золотая монета пресловутый червонец не пробой металла н и весом не отличающийся от прототипа еще 1898 года но с изображением не Николая II, а Олега I из другой даты выпуска, естественно. Впрочем, старые классические с Николаем тоже всплыли, и не в среде подлинных коллекционеров, а как раз в тех около банковских кругах, которые раньше назывались бы валютчики, а сейчас никак не назывались. Но их сеть, будто бы заранее подготовленная, ничуть не уступала распространителям герба Лайфа по активности, хотя и значительно превосходила по качеству товара. Червонцы, а также пятерки, полуимпериалы и империалы. Немедленно приобрели сразу несколько котировок, в том числе и коллекционную, но в любом случае стоили гораздо больше, чем золото 9 6 г о ныне н е с у щ е с т в у ю щ е й пробы, из которого они были отчеканены. Примечание. Полуимпериал и империал. Золотые монеты 7,5 и 15 рублей. Чеканились в Российской империи с 1897 года. Если переправить в р ф действительно большое количество таких монет, хотя бы процентов тридцать от наличной бумажной массы, причем с продажей их за доллары и евро по весьма выгодному курсу, можно получить неожиданный для многих э к о н о м и ч е с к и й и п о л и т и ч е с к и й эффект. Воронцов смутно помнил из случайно пролистанных книг, что имеются некие очень интересные закономерности параллельного хождения ассигнации золота. Нужно будет активизировать робота финансиста. Пусть проработает все варианты, с у л я щ и е максимум выгоды нам и тяжелую г о л о в н у ю боль поклонникам ФРС, вплоть до окончательного превращения священного бакса в рядовую, не слишком даже конвертируемую валюту, вроде какого-нибудь реала или песа. Примечание. Федеральная резервная система – изобретение транснациональных финансовых кругов, фактически частная фирма, имеющая право. в неограниченных количествах п е ч а т а т т доллары США. И, наконец, последнее по порядку, но не по значению. В стране имелось достаточно источников любой степени достоверности, чтобы в сотни вариаций поставить перед людьми вопрос: а во что выльется слишком уж быстрый и неожиданный на фоне всего уже случившегося демарш президента, явно направленный против всего абстрактно понимаемого Запада? Ясно ведь? что новая Фултонская речь, как ее уже успела крестить п о д к о в а н н ы я в истории часть отечественных либералов на востоке, а также и на юге никого совершенно не заинтересовала и не обеспокоила, разве что тех, кто традиционно привык извлекать преференции из противостояния главных геополитических партнеров. Примечание. Речь, произнесенная в 1946 году, находившимся тогда в оппозиции Уинстоном Черчиллем. В американском городе Фултоне традиционно считается официальным объявлением так называемой холодной войны СССР. Всего через год после совместного завершения Второй мировой войны и подписания Ялтинских п о д а м с к и х соглашений между союзниками Черчилль объявил об исходящей от СССР угрозе миру и призвал все свободолюбивые страны сплотиться, чтобы быть готовыми дать отпор экспансионистской политике русских, которые понимают только силу. А вот Запад взволновался чрезвычайно. Сотни газет, издаваемых чуть ли не в райцентрах Испании или Франции, где жители сроду не интересовало ничего, кроме цен на собственное вино и помидоры, вдруг принялись рассуждать: позволено ли столь незначительному политику, как российский президент, дергать тигры за усы и провоцировать величайшего из лидеров величайшей державы? Сошлись на том, что никоим образом не позволено, и тема для обсуждения есть лишь одна. Как скоро последует ответ, и с к о л и н будет сокрушительно п о у ч и т е л е н и поучительно с о к р у ш и т е л е н Ясно было любому хоть немного понимающему и образованному читателю, что все эти публикации инспирируются из единого центра, и понимать их следует строго наоборот. Аналогичным же образом отреагировал российский сектор интернета, за всегда-то и которого не осмелились в исторически судьбоносный час выйти на площади с оружием в руках и в меру сил поспособствовать. Как тому Маяковского, если в кучу сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг. Сгрудиться не получилось по причине массовой медвежьей болезни и недостаточного финансирования. Но анонимно возвысить голос желающих пока было в избытке. Но дело не в этих проплаченных или иным способом мотивированных сторонниках о б щ е человеческих ценностей. Очень многие в России, особенно те, кто постарше, действительно задавали себе вопрос. Не стоит ли мир на пороге очередного Карибского кризиса и как он может выглядеть в новых исторических реалиях? При этом у возможности какого-либо участия в противостоянии второй России речь как-то не шла. Именно в сфере реальной политики и отечественной и зарубежной, имеющей отношение к принятию решений круги дружно словно ослепли. О другой России речи вообще не поднималась и в качестве заслуживающего внимания фактора. она будто и не существовала, вернее существовала только на уровне и реальности. Приблизительно как лозунг и типа "с нами Бог и крестная сила" или а л л а х Акбар». Пытаться рассматривать ее на к а р т у грядущей второй холодной войны встретило бы дружное непонимание на любом почти уровне. Практически повторялась ситуация попытки свержения императора Олега двумя годами раньше. Тогда ведь тоже жители многомиллионной Москвы, словно бы не заметили происходивших событий с достаточно громкой стрельбой и появлением на улицах столицы солдат из ю г о р о с с и и Некоторые их большинство не заметили совсем, а люди, которых события коснулись непосредственно, например, родственники по тем или иным причинам погибших, сохранили в памяти отчетливые в деталях, но ничего не имеющие общего с действительностью воспоминания. Только члены братства и еще несколько человек вроде Удолина, Муштакова и Уварова, югоровский о ф и ц е р ы само собой, сохранили полное представление о тех событиях, да и то не сумев докопаться до причин и виновников случившегося. Примечание. Смотри, хлопок. Воронцов, например, соглашался с мнением Левашова и Удолина. что как раз тогда они имели возможность наглядно познакомиться с действием ловушки сознания, причем н а с т р о е н н о й не на них, а на все остальное население России, а соответственно и земли в целом, поскольку за рубеж подлинная информация о том парадоксе также не просочилась. Как и для чего это было сделано человеческому да и агрианскому с фарзилианским разумом постичь невозможно. И была ловушка явление сверхъестественное. И моментная в е л и к о й с е т и как таковой, с самого момента ее возникновения включилась л о в у ш к а и сейчас. Воронцов утверждать не мог, не посоветовавшись с Константином Васильевичем, человеком, судя по всему, находящимся с сетью в особых взаимоотношениях. Но только явно гипнотическим, очень выборочным воздействием на умы можно объяснить еще один парадокс, на который Воронцов сразу же обратил внимание Феста. когда н и обсуждали ближайшую задачу, разыгрываемой ими комбинацией. Даже те, кто более-менее уверовал в существование другой России, страны чеканищей вполне материальную золотую валюту, по умолчанию считали, возможно того, что власть там сохранилась самодержавная вместе с золотым стандартом, и а р х а и ч н о й табелью о рангах. Будто имперская Россия по хозяйственному, политическому, военному и в целом интеллектуальному уровню. находится где-то между периодами русско-японской и Первой мировой войн, то есть какого-либо серьезного влияния на конфликты 21 века оказывать не может, как з д е ш н и е Аргентина или г а м н д а н о в с к и й Китай на Тайване. Все эти странности, сведенные вместе, могли бы напугать даже сильного духом человека, но более традиционного, скажем, чем Дмитрий Воронцов. Он же здраво рассудил. Ловушка здесь проявилась, или нечто другое. Своим страусином неучастием в происходящем ничего не изменишь и не исправишь. Поэтому бей в барабан и не бойся. Примечание. Ставший популярным обрывок с т р o ф ы стих. Генрих Гейне. Доктрина. Бей в барабан и не бойся беды. И маркитанку целуй в о л ь н е й Вот тебе смысл глубочайших книг, вот тебе суть науки всей. Тем более, как он подозревал, в полном объеме смысл текущего момента понимал только он один, остальные или не успели, или просто не могли охватить ситуацию целиком. Хорошо, что ф ё с т с подконтрольными ему структурами президентской администрации исключил любые публичные и даже приватные высказывания должностных лиц на этот счет. Зато свободная, то есть по преимуществу желтая и бульварная пресса резвилась настолько б е с ш а б а ш н о и почти до неприличия р а з н у з д а н о что буквально через несколько дней вопрос был аккуратно переведен в разряд тем, рассуждать о которых всерьез считается, если и не неприличным, то однозначно бессмысленным. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Примечание. Цитата из кинофильма «Карнавальная ночь». Мосфильм, 1957 год. Как бы там ни было, жить в России и во всем мире вдруг стало гораздо интереснее. Всякого рода местные конфликты, революции и даже геноциды странах третьего мира за четверть века всем приелись до чрезвычайности, а сейчас вдруг на сцену вновь решили выйти игроки первого э шелона и в очередной раз показать заскучавшему человечеству мастер-класс. на мировой шахматной доске. Страшновато было просвещенным наблюдать за развитием событий, но и увлекательно до чрезвычайности. Россия сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя, и с ненавистью, и с любовью. Примечание. Александр Блок. Скифы. Обдумав все это. Как и многое другое, Воронцов и решил, не советуясь ни с Сильвией, ни с б е р е с т я н ы м что даже если мировой войны не будет, не те сейчас люди у власти, и не тот у населения цивилизованных стран уровень п а с с и о н а р н о с т и и потребность в адреналине, ничего хорошего его родную реальность в случае продолжения текущей политики не ждет. Его всегда удивлял весьма популярных советские времена термин безвременье. Применявшийся в основном к эпохе царствования Александра III, в том смысле применялся, что раз при царе м и р о т в о р ц е революционное движение было практически сведено к нулю, то и доброго слова та эпоха не заслуживает, как бы вообще не было ее. А вот сейчас он с удивлением сообразил, что термин этот вполне применим к нынешней эпохе. Наги, разумеется, как писал один интересный современный российский философ. начиная с 1969 года высадки землян, не важно, что американцев, но Луну, человечество словно подменили. Во всем мире сразу как бы исчез творческий запал, кураж, стремление к новым рубежам, вообще к творчеству любого рода, п а с с и о н а р н о с т ь исчезла фактически во всех странах, причастных к реализации а м б и ц и о з н ы х планов человечества. Осталась только страсть к потребительству. И идея, что права личности выше прав государства, нации, вообще земной цивилизации, искусство с какой-то почти безумной о с т е р в е н е л о с т ь ю заменялось на с к о м о р о ш е с т в о Весь научный и технический потенциал переориентировался на производство предметов бессмысленной развлекаловки. К чему далеко ходить? Один сравнительно простенький iPhone или айпад по своей интеллектуальной мощи превосходит все в м НАСА, обеспечившие высадку Армстронга на Луну, а каков высший смысл существования этого приборчика, почти что одноразового пользования? В конце концов, ИРСПАТ СССР со всеми вытекающими последствиями в одном ряду совсем выше перечисленным, и АГРЫ с форзеями л тут н и причем. Вмешательство было произведено сынова куда более высокого уровня, пресловутых игроков или держателей. Бог их разберет, если они вообще существуют. Но объективных внутренних причин для подобной стремительной деградации на Земле не было. Очень возможно, что совпавшие по срокам тайфуны исламского терроризма – явление того же ряда. Наблюдая за не слишком квалифицированными попытками ф ё с т а изменить впадающий в слегоподобную нирвану мир, Вранцов наконец решил вмешаться, помочь недостаточно еще умелому, а главное, не располагающему нужными средствами. преобразователю природы. Примечание. Термин конца сороковых годов XX -го века, когда возник так называемый Сталинский план преобразования природы. с л е г о подобная Нирвана, с м о т р и а р к а д и й и Бориса Стругацких, хищные вещи века. А Воронцов как раз располагал и средствами, и гораздо более широким кругозором, в силу стечения множества разнородных обстоятельств. Пришла пора пустить эти латентные пока возможности в ход, но так, чтобы со стороны это было практически незаметно. Всем, кроме тех чьи действия он именно в данный момент корректирует, и до последней крайности, не раскрывая конечной цели собственной сольной партии. Интересная вырисовывалась роль к а т а л и з а т о р и одновременно и н г и б и т о р для новоявленных прогрессоров. А почему бы и нет? Вполне укладывается в концепцию давным давно организованного при братстве комитета защиты реальности. То все чужие защищали. Теперь появилась острая необходимость защитить свою, защитить путем инициации крупномасштабных перемен и в любом случае не позволить молодежи наделать новых глупостей. Сильвия, Берестин, ф ё с т и с е к о н д сидели в выходящим высокими пятиметровыми окнами на океан кабинете замка, не том а д м и р а л ь с к о м с о з д а н н о м персонально под вкус и воображение Воронцова много-много лет назад. о другом, оформленном под себя уже Сильвией, после известных событий Агрианка решила, что теперь она окончательно встала вровень со старшими братьями и выиграв партию против а р ч и б а л ь д а тоже может устраиваться по своему усмотрению не только на столешниковом, но и здесь. Никто не возразит, что без Валькирии неизвестно, что у нее получилось бы. Она со свойственной ей небрежностью предпочла забыть, да ведь и некому по нынешним раскладам. Новикова с Шульгиным, как и Антона, в обозримых временах и пространствах нет. И удастся ли им еще когда-нибудь пересечься? Очень большой вопрос. Слишком глубокий рейд на этот раз они затеяли. Примечание. Смотри, скоро полночь. Нет, леди Спенсер не считала, что кандидаты в держатели могут банальным образом погибнуть, даже и на Земле-2. Такая судьба не для них. А вот разминутся во времени? Это очень даже свободно. Что такое, скажем, сдвиг на одну угловую секунду при перемещении в четвертый или пятый слой реальности? Может ничего, а может сотни и тысячи лет. Или предположим, захотели игроки лично пообщаться со своими партнерами, провести вечерок за неспешной беседой каких-то уровней мирового эфира. Тот же самый результат. п р е с л о в у т ы р е л я т и в и с т с к и й эффект. Для вас века, для нас единый час. И наоборот, естественно. Примечание. Александр Блок. Скифы. Левашов и Лариса, да и и р и н а тоже, почти не проявляют интереса к з д е ш н и м делам. В основном пребывают на Вальгалле, планете, а не пароходе. Там тоже время течет по-другому. Легче ждать возвращения экспедиции со второй Земли. Порой и не поймешь. п р е ж н е м ли качестве все их разделившиеся на почти несвязанные друг с другом фрагменты или сегменты братства пребывает и мир вокруг тоже или же живут теперь все в эпоху победившего с о л и п с и з м а победившего в результате непозволительных или необходимых экспериментов с гиперсетью и континуумами. Примечание: с о л и п с и з м субъективно идеалистическая теория согласно которой Существует только человек и его сознание, а весь объективный мир, в том числе и другие люди, является лишь э м а н а ц и е й этого сознания. В любом случае то, что творится на земле и в окрестностях, что с а м о й с и л ь в и и что всем остальным совершенно ни к чему. Уж лучше бы оставалось по старому, понятнее, как-то и привычнее. Но выбирать не из чего. Нужно жить, руководствуясь предложенными обстоятельствами, а обстоятельства таковы. что кроме как леди Спенсер возглавить то, что осталось от братства, здесь очевидно и некому. С Берестиной все понятно. На первые роли он не претендует, понимая, что в политических и иных хитросплетениях жизни его жена разберется лучше, а сам он хорош и на своем месте. Ему лишних забот не надо. Воронцов и Наталья, по ее мнению, как были, так и остаются вещи в себе. Рассчитывать на них можно всегда и во всем. Дмитрий в случае чего. Готов сыграть роль Бога из машины, но ждать, что он возьмет на себя повседневную текучку, увольте. Ему такое, с его собственных слов, во время старпомовской службы надоело сверх всякой меры. Куда удобнее и приятнее ощущать себя первым после Бога на собственном корабле и чем-то вроде штатного арбитра в любом возникающем внутри братства вопросе. л е в а ш о в никогда не умел и не хотел принимать самостоятельных решений, если они не касались чего-нибудь научно-технического. Обо всем остальном раньше должны были задумываться друзья, а теперь Лариса. Как раз насчет Ларисы у Сильвии были определенные опасения, не в том смысле, что а г р я н к а в с е р ь е з боялась соперничества со стороны этой весьма своеобразной девицы, то есть простите давно уже дамы, но тем не менее, своей стервозностью, гораздо более откровенной, чем у самой Сильвии, она была способна внести в дела и без того неблестящие совершенно ненужный раздрай. И хорошо, что она в последнее время тоже нигде особенно не мелькает, сосредоточившись на собственных интересах, соседних реальностях. Что касается остальных, то среди них не имелось фигур, способных в чем-то о г р я н к е противоречить и тем более противодействовать. Что ф ё с т что с е к о н д ученики ч а р о д е в и не более, сами это понимают. Следовательно, она решила, а прочие согласились, что замок, по крайней мере. До возвращения законного хозяина Антона принадлежит тем, кто остался здесь. А она, как бы между прочим, становится при нем и в нем кем-то вроде коменданта. А можно в ы р а з и т ь с я и иначе, смотрящей. Земля землей, с ее проблемами. Но тем более оставлять столь удобное место без хозяйского глаза, не подняв образно выражаясь, свой флаг и не застолбив участок, просто напросто нерационально, неразумно и даже ч р е в а т о Кто знает? Не появится ли из непостижимых недр какой-то новый а р ч и б а л ь д на смену перевоспитанному, поумнее, порешительнее, о держимы более жизнеспособными идеями, с которым не удастся справиться так легко, как с первым. Кто может знать, что за процессы происходят внутри личности этого эффектора мировой сети, или не эффектора и не сети, а чего-то совсем другого? Они ведь здесь оставшиеся всего лишь люди, в том числе и Агрианка и Валькирии тоже. пусть и умеющие создавать какие-то частные мысли-формы, но управлять ставшей объектом экспериментов реальностью способны в той же мере, как курсант авиационного училища истребителем пятого поколения в первом тренировочном полете без инструктора, еще точнее, с инструктором, сидящим в том же самолете и просто выдавшим водную. Я убит, дальше лети сам. Вот Сильвия сумела вообразить для себя кабинет, похожий на тот. В каком вершила государственные дела Екатерина Великая, и он возник там, где надо, вполне у е н т и ч н ы й и с учетом всех достижений современной эстетики и дизайна. А что это есть на самом деле, воплощенное в дерево и камень в о л и и представления, или м а с т е р с к и н а в е д е н н а я г а л л ю ц и н а ц и я Хорошо Воронцов а с Натальей, они хоть понимают, как у с т р о е н а их вальгалла и тщательно следят за собственным поведением, не допуская никаких внушающих опасения вариантов, да и то. Вы меня извините, леди Си, говорил между тем ф ё с т откинувшись в роскошном кресле с ножками в виде золоченых львиных лап, потягивая длинную зеленоватую сигару из тех, что доставлялись с плантации Британской Гвианы XIX века, экологически чистый продукт вдобавок из ныне утраченного сорта табака и с особой технологией ферментации. Вам что, своих соотечественников совсем не жалко? Все же сколько лет вы прожили в качестве, так сказать, профессиональной англичанки? Должны вроде бы усвоить что-то из их менталитета, не нашего. Ведь если война все же начнется, мы их разделим почище, чем наша вторая антанта немцев с японцами. Им тогда уровень какой-нибудь р у м ы н и и недостижимой мечтой покажется. Наивный ты человек, с усмешкой вполне светской, но не скрывающей превосходства, ответила Сильвия. Так ничего и не понял. Вот кто я сейчас по твоему, с национальной точки зрения. Но сейчас, конечно, русская. Не отличить. Ну а ведь он невольно бросил взгляд в сторону б е р е с т е н а Это как р а с с л е д с т в и е а не причина. Я в отличие от некоторых наших общих знакомых, сказала она, имея в виду, конечно, Ирину, никогда себя с а н г л и е й не отождествляла. Место работы, не более. Разумеется, когда я туда впервые попала, жизнь там была во многом приятнее, чем в любой другой стране, включая Россию. Но потом пришлось... Подробности она вдаваться не стала. и Я довольно быстро русифицировалась, так что не беспокойся, никакого конфликта интересов. Британцы сами виноваты, если даже через 90 лет мира фактически всего лишь один робот с манией величия сумел их возбудить так, как Гитлер немцев. Ну вот и получит свой план м а р г е н т а у вместо плана Маршала. Примечание. Маргентал Генри, министр финансов США. Во время Второй мировой войны в 1944 году выдвинул план послевоенного расчленения Германии на несколько независимых государств с их демилитаризацией, интернационализацией русской области и так далее. Фактически предполагалось возвращение рейха в исходное до 1870 года состояние. Человечество ничего не потеряет от того, что Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс станут совершенно самостоятельными. При том противоположно ориентированными государствами и на ближайшую сотню лет воевать отучиться, разве что между собой станут разбираться, кто англы, кто саксы, кто бриты, кто кельты. А Россия в свою очередь вернется в Таос в качестве старшего партнера. Берестин все это время наблюдавший за разговором со стороны неожиданно вмешался. Было уже, немцев тоже собирались навсегда отучить, а что через двенадцать лет? После свободных выборов в самом демократическом государстве случилось, осведомился он с нескрываемой иронией. Примечание. Берестин имеет в виду случившееся в первой трети XX века в реальности гиб. Германия, капитулировав в 1918 году, была демилитаризована, демократизирована и поставлена на г р а н ь катастрофы безумными репарациями и контрибуциями. Возникла чрезвычайно демократическая Веймарская республика. где за организацию пивного путча 1923 года, повлекшего многочисленные человеческие жертвы, Гитлер и его единомышленники получили по году тюрьмы. В 1933 году НСДАП победила на выборах, Гитлер был назначен рейхсканцлером. Дальнейшее общеизвестно. Всего через шесть лет началась Вторая мировая война. Но со второго раза все же перевоспитали. Тут же ответил ф ё с т Значит, нам с первого раза нужно того же эффекта добиться. Тем более англичане не немцы. Это еще вопрос, кто хуже. Хмыкнул Алексей. Да не о том вы говорите. Вдруг с неожиданной горячностью заявил Секунд. Война, война еще раз война. А разве нет у вас, уважаемые старшие товарищи, способа без войны тех же целей добиться? Мне кажется, есть. Арчибальд само собой. Ему ведь можно любую команду отдать, и он ее теперь выполнит. Можно, согласилась Сильвия. А остальная аппаратура, а роботы наконец. По-моему, вполне достаточно, чтобы без всяких боевых действий привести Британию вообще хотя бы зону Таос к основательному и прочному миру. Эти слова настолько поразили Берестина, что он несколько секунд молча смотрел на Секонда, словно размышляя, верить ли ушам своим. Потом в з д о х н у л и громко, пожалуй, что с облегчением рассмеялся, вроде как счел случившееся с товарищем. Временное помутнение, неопасным для жизни. Вы над чем, собственно, смеетесь? Вскинулся секунд. Да, в основном над собственными мыслями. К тебе лично никак не относится. Да, но ну, может быть. Просто я хотел сказать, что ваш собственный опыт вполне д о с т а т о ч е н чтобы... Тут снова вступила Сильвия, не дав секунду закончить фразу. Вот сейчас молодые люди выкоснулись ключевого, можно сказать, вопроса текущей политики. Так странно она обратилась к Фесту с е к о н д м словно к Владе и Никеш е из двенадцати стульев. Это их о с т а п назвал молодыми людьми, когда они совместно внесли в кассу Союза мечая орала всего восемь рублей на двоих. Дело в том, что мы все, я в том числе, в последнее время заигрались, а можно сказать и доигрались. Не случайно ведь за все время моей работы на земле, да и раньше тоже, намного веков раньше, силовые методы не мной, не моими предшественниками. и коллегами не применялись, только п о с р е д с т в о в а н н о е непрямое воздействие на отдельных личностей, и уже через них на текущие события для пресечения оных или наоборот, стимулирования в нужном направлении. Тем более мы избегали бескрайней необходимости использовать свою аппаратуру в активных режимах, только в действительно крайних случаях и буквально на доли секунд, поэтому никаких потрясений континуума и не происходило. Так и результатов особых тоже не было. С дивным лицом осведомился Феост, получивший от Шульгина за время индивидуального ученичества несколько иную трактовку а г р и а н с к о человеческих взаимоотношений. Что считать результатами? спокойно ответила Сильвия. Необходимый баланс сил и интересов г а л а к т и к е сохранялся. Человечество более-менее прогрессировало. Ткань времени была прочна. И иные и силы не имели доступа на к о н в е н ц и о н н у ю территорию. Но с того момента, как собственными л е с п о с о б н о с т я м и или с чужой подачи Левашов изготовил свою первую установку пространственно-временного совмещения, абсолютно все, как у вас выражаются, пошло в разнос. Очень возможно, что это было сделано специально, так называемыми игроками, чтобы обострить партию, вывести ее из патовой ситуации. Не знаю, могу только догадываться. Но каков имеем итог? Разрушена тщательно отрегулированная система взаимоотношений между а г р и а н с к и м и ф о р з е л и а н с к и м союзами, и те и другие потеряли всякую возможность цивилизованных взаимоотношений через нейтральную территорию. На самой земле и в относящихся к ней пространствах вместо стабильной главной исторической последовательности открылись горизонты неизвестного числа параллелей, ранее каким-то образом явно специально отсеченных от единственной. сама возможность продолжения человеческой цивилизации в привычном виде и качестве под непосредственной угрозой б о ю с ь что очень скоро все вокруг перейдет в совершенно другое качество. Но простите, Сильвия, удивился ф ё с т знающий о том, что сейчас сказала Грианка, гораздо больше Секонда. Насколько мне известно, все вами названные события начались как раз после того, как отнюдь не земляне Нил е в а ш о в и остальные братья. стали бесконтрольно применять имеющиеся у них спецсредства, а вы с Антоном едва ли сама по себе невинная попытка нескольких экспериментаторов исследовать случайно обнаруженную планету имела бы столь катастрофические последствия и для в а ш и х ц и в и л и з а ц и й и для самой Земли. А у вас вроде именно так получается. Все было чудо, как хорошо, да стрелочник подвел. Сильвия вздохнула, щелкнула кнопкой своего портсигара. И через минуту другую в кабинете появился а р ч и б а л ь д в своем костюме члена Хантер-клуба, но катящий перед собой, как заправский лакей, сервировочную тележку, уставленную тарелками, бутылками и прочими приборами. а г р я н к а указал ему на низкий инкрустированный малахитом стол, прототип нынешних журнальных, в противоположном углу кабинета, и он также молча с в ы з ы в а ю щ и й уважением с н о р о в к о й принялся его накрывать. Опять придется объяснять очевидные вещи. Снова вздохнула Сильвия. За столько времени не удосужились как-то все систематизировать. Краткий курс истории братства написать что ли? В итоге у всех только обрывки информации, а лакуны между ними заполнены домыслами у каждого своими. Ты не совсем права, вдруг в мешался Берестин, человек, имевший самые непосредственные отношения к этой истории еще до того, как она по-настоящему началась. Хоть краткие, хоть полные курсы, не написаны просто потому, что они не могут быть написаны, поскольку именно как реальность эта история попросту не существует. Любой ее этап и момент настолько вариабельны, что нельзя в точности сказать, как оно там было на самом деле. Поэтому и воспоминания у нас у каждого свои, и амбивалентность присутствует почти в каждом эпизоде. Примечание. Амбивалентность. от латинского ambo оба и Valentia сила двойственность переживания, когда один и тот же объект явление вызывает у человека одновременно противоположные чувства оценки и воспоминания, причем нередко одно из чувств подвергается вытеснению и маскируется другим. Для ф ё с т а и Секонда это был довольно странный поворот сюжета, и не только потому, что они услышали столь оригинальную трактовку прошлого. А выходит и настоящего той организации, которой они имели честь принадлежать. Не менее неожиданным было и то, что произнес данное суждение человек, менее всего, как им казалось, склонный к философствованию. Скорее у ж в о р о н ц о в в своем многоуровневом уединении мог бы д о р а з м ы ш л я т ь с я до таких постулатов. А вот это мы давай оставим для другого раза. Спокойно, но веско ответила Сильвия. Сейчас время практических решений. Уже неоднократно говорилось и всеми якобы признавалось, что любые наши поступки с тех пор, как мы нарушили статус-кво и начали тем или иным образом вмешиваться в... Она сделала паузу, усмехнулась какой-то своей мелькнувшей мысли. Сложившийся порядок вещей, каждое наше действие начало отзываться противодействием, причем вопреки Ньютону, в самом хаотическом подчас даже с нарушением законов причинности и порядки. Все это понимали. И все продолжали нарушать. с т р а н н ы й аттрактор такое положение называется. Но что было делать, если уже жить стало невозможно? – сказал ф ё с т который и сам неоднократно на эту тему задумывался. Мало кто умеет балансировать н а с т о я щ е м велосипеде. Вокруг постоянно что-то происходило, и каждый раз приходилось названные вами принципы нарушать. То по мелочи, то по крупному. Ну и к чему мы пришли? К такой ломке, что хоть колись. чтобы не умереть от абстиненции, приближая смерть от передозировки, хоть не колись, что практически тоже не обещает ничего хорошего. Ну и сравнение у вас, сказал секунд, п р о ф е с с и о н а л ь н ы е А что поделать, если дела обстоят именно так? Мы подошли к последнему краю, и вы это видите. Почти половина наших товарищей заблудилась на перекрестке времен. И удастся ли встретиться в обозримом будущем? Большой вопрос. Грядущая война у тебя? Это секунду. Угрозы всеобщего р а з в а л а и геополитической катастрофы у тебя. Повернулся на к ф е с т у Что остается? На в а л ь г а л у ту или другую бежать или в последнюю благополучную параллель, что у нас осталось. Ну и какое ваше решение? Осведомился ф ё с т присматриваясь к закускам и соображая, с чего начать. С коньячка или все-таки с водки? По г е л я р о в с к о м у Ему уже вполне стало понятна мысль. которая грянка их так аккуратно подводила, а могла бы этого и не делать, сказал бы впрямую да и все, но в целом интересно, невредно послушать для общего развития, ход мысли, метод построения силлогизмов и вообще. Если катастрофа все же не наступит и мир еще немного просуществует, им сильви е й работать, а то и вправду, когда еще Шульгин с Новиковым вернутся и вернутся ли при их жизни? Решение на мой взгляд единственное. сосредоточить все внимание на твоей реальности, указала она легким движением руки на секунду, позволить всем накопившимся за девяносто лет напряжением, противоречиям межгосударственным и межличностным, а также и чисто хронофизическим парадоксам, само разрешиться, в скрыться, подобно гнойному абсцессу, вашим медицинским языком выражаясь. При этом нам, как врачам, предстоит быть очень внимательными, чтобы в организме г н о й и инфекции не осталось. И пациент не умер от кровопотери и сердечной недостаточности. Доходчиво улыбнувшись, кивнул ф ё с т который старался оправдывать свое имя, везде выдвигаясь вперед, заслоняя браться. А после такой санации пациент долго будет физически настолько слаб и нуждаться в поддерживающей терапии, что, короче, стой р е а л ь н о с т ь ю все понятно. После в о е н н а я Европа и мы в роли Америки, р е а л и з у ю щ и й план Маршала. При отсутствии на карте СССР так, а в остальном он хотел показать Сильви, и что люди вокруг нее тоже кое-что представляют и рассчитывать на единоличное лидерство ей не стоит. Что в остальном? Какая у ч а с т ь ждет твою РФ? с долей раздражения ответила Грианка. Я не могу сейчас сказать, как отразится случившееся в той реальности на эту, но имею основания полагать, что какое-то воздействие будет. Вы не обратили внимания? Как только Олег возродил империю, в здешней России тоже несколько изменился вектор политических устремлений. Да пока не очень заметно, хотя в прошлый раз в дни ночи тумана определенное воздействие нашей реальности на ту отмечалось, но было оно гораздо нагляднее. Примечание. Смотри, хлопок. Присмотрись внимательнее и не думай, что столь мягкое подавление. Я бы даже сказала, пресечении мятежа исключительно твоя заслуга. Да я и не думаю. Вот и хорошо. Значит, то, что здесь, полностью твоя прерогатива. И людей, и сил, и возможности влиять на президент и общественное мнение у тебя достаточно. А там это уже мы будем разбираться. Постараемся, чтобы пациент не только выжил, но и существенно окреп. А началось с чего? Нынешним утром. Сильвия появилась в кабинете квартиры, где Фёст, достаточно уже замотанный, одновременно говорил по телефону с присланным в эту Москву для согласований представителем императорской ставки и пытался что-то жестами объяснить, ждущим его указаний Еланской и Людмиле. Вошла, одним взглядом оценила ситуацию, указала пальцем девицам на кресло, извлекла из портсигара сигарету, предложила угощаться и им, при этом посмотрев на Ляхова. Сделала страдальческое лицо и возвела глаза к потолку, изображая нравственные мучения какой-нибудь мифологической необы. Дождалась, когда Фёст закончит разбираться с коллегой полковником и переадресует его к телефонному номеру, по которому тот сможет решать вопросы с начальником штаба, то есть майором Еланской. Сильвия верхним чутьем уловила, сколь велика сейчас неприязнь невесты к красивой женщине. Мало ли что со с л у ж и в и ц с я Последнее время почти круглосуточно о б щ а ю щ и й с я с Ляховым. пусть и по делам государственным. Так, Веска сказала Агрианка, вставая. Пора заканчивать, иначе процесс вступит в необратимую фазу. Мы все это давно уже проходили и прошли. Что проходили? Не понял ф ё с т Это самое. Стадию административного восторга, когда человек, д а р в а в ш и с ь до власти, воображает, что ни один вопрос не может быть решен без его участия. Тогда он очень быстро задал бы в ы е а т подчиненных. Загоняет самого себя в тупик, а порученное дело глухо вязнет в болоте или вообще разваливается. Трение возрастает до бесконечности. Примечание. Трение на войне — термин, введенный Карлом Клаузевицем. с в о к у п н о с т ь всех факторов природных, личностных, вызванных недостаточной информированностью, истечением неблагоприятных обстоятельств, препятствующих выполнению тщательно рассчитанных планов полководца. Вообще всякого исполнителя. Русский аналог научного термина, якобы народная поговорка, на самом деле принадлежащая Льву Николаевичу Толстому. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Я вот не знаю, чем ты сейчас занимался, но отчетливо понимаю, что ерундой, которую легко способен разрешить правильно подобранный компетентный майор или даже капитан. Но как же? о п ы т а л с я удивленно возмутиться ф ё с т Да никак, с милой улыбкой ответила Грианка. Просто ты сейчас вылез не на свой уровень. Первый раз в жизни, как я понимаю. До этого предел твоей компетенции определяли другие, а сейчас уздечка соскочила. Извини за сравнение. Как там у вас в свое время очень популярная книга называлась? Я отвечаю за все. Примечание. Я отвечаю за все. Заключительная часть трилогии Юрия Германа о военном враче Устименко, две первые, дело которому ты служишь, и дорогой мой человек, 1957-1964 годов, Сильвия неправильно распространила заглавие одного тома на всю трилогию. Так это неверно, поэтому вешай на дверь табличку «Закрыто на переучет» и пошли со мной, а на хозяйстве пока пусть останутся Люда с Галей. Кого считают нужным, пусть переадресовывают по команде. У вас там я слышала в новой ставке, скоро генералов негде размещать будет. Остальным говорят, зайдите завтра, и все сразу наладится. Самим ничего решать не нужно, и вообще, чем меньше посторонних будут иметь к вам доступ, тем лучше для дела. Перейдя с ф ё с т о м на свою половину квартиры, она доверительно пожаловалась Вадиму, что больше совершенно не может здесь бывать. Представь, как в семнадцатом году. Мраморный дворец к ш е с и н с к о й превратили в штаб Октября. Ужас, не нахожу другого слова. Если бы я знала, как здесь на самом деле будет все устроено, оставила бы один коридор оттуда сюда и обратно, а прочее отгородила глухой стеной. Увы, это не в моих силах, поэтому. Не продолжая, она блок у н и в е р с а л о м открыла проход в Кремлевский кабинет ц е к о н д а где тот тоже трудился весь в мыле и поманила его пальчиком с удивительно коротким. Для ее статуса ногтем. Скажи адъютанту, барин больше не принимает и со мной. Еще две-три минуты, и они очутились в замке, именно в том кабинете, что Сильвия лично для себя заказала и оформила. Он примыкал к той секции, где она недавно принимала императора Олега, но отделялся от нее широким коридором с н о в о щ е н н ы м паркетным полом, в котором отражались висящие на шестиметровой высоте хрустальные люстры. Кабинет был не слишком велик, женский все-таки, но помещалось в нем достаточно много антикварной мебели, картин, статуй, статуэток, кадок с древовидными и кашпо с вьющимися растениями. Три окна выходили на с е р й в о л н у ю щ и й с я океан и п р о н з и т е л ь н о пустынный, мелкогалечный пляж с несколькими остроконечными гранитными скалами разных оттенков красного, розового и темно-серого, наводившими на мысль, что они тут поставлены специально. После тщательных дизайнерских поисков идеала. Там уже ждал Берестин, снова в военной форме, которую надевал обычно или по обстоятельствам, или просто чтобы отдохнуть от штатской одежды, как другие военные с той же целью наоборот переодеваются из формы в гражданское и часто выглядят при этом весьма комично, как Николай II на нескольких любительских фотографиях. Вот здесь мне теперь нравится гораздо больше, сказала Сильвия, присаживаясь к письменному столу. Уставленному всякими драгоценными безделушками, статуэтками и фотографиями в причудливо ажурных рамках. Непохоже, чтобы за этим столом вершились государственные дела. Кожаный б ю а р с листами глянцевой бледносиреневой бумаги, украшенный монограммой, и много фигурный письменный прибор с настоящими чернильницами и перьевыми ручками более подходили для написания писем и записок интимного содержания, нежели для указов и р е с к р и п т о в Подумав об этом, ф ё с т с трудом сдержал на языке ядовитое замечание насчет тайных комплексов и пристрастий некоторых дам. Не стоит, себе дороже может обойтись такой юмор. Шутки шутками, а Сильвия ведь не простила ему того унизительного момента, когда она обнаженная предлагала ему свою любовь, а он, пусть и крайне вежливо, отказался. И неважно, что совсем недавно она согласилась принять его в долю, в интриге с императором и Ингой. Это из разных опер интермедии. Мне кажется, я вообще перестану там бывать, продолжила она, имея в виду столешников. Для меня это почти как надевать свое белье, узнав, что его кто-то уже носил. Не слишком ли категорично? удивился секонд. Насколько я знаю, и до вас там жили многие люди. Он тоже не стал говорить в прямую, что это Агрианку, Шульгин, Новиков и прочие пустили в свою компанию и в квартиру тоже. Никак не наоборот. К чему обострять отношения сейчас, когда предстоят очень непростые дни, если не годы? Ах, это совершенно другое! Отмахнулась Сильвия. Раньше там бывали только свои, и у каждого личная территория, а сейчас отвратительный гибрид проходного д в о р а с н о ч л е ж к о й Великолепно сыграно, с полной убедительностью. Прямо действительно капризная б а р ы н ь к а чеховского типа, а не закаленная руководительница м о г у ч е й инопланетной разведывательно-диверсионной сети. И все лишь для того, чтобы замотивировать желание перенести свою резиденцию в замок, пока никто другой участок не застолбил. А почему бы и нет? Эмоциональная мотивация часто бывает убедительнее рациональной. Обдумав сказанное Сильвии, ф ё с т решил, что, пожалуй, действительно так будет лучше, если он сосредоточится только на здешних делах, причем кроме общего руководства. на достаточно конкретных направлениях, вроде дипломатии, идейной политической работы с массами, оставив проведение собственного мальтийского креста и сопутствующих операций по типу пресловутых десяти сталинских ударов узким специалистам будет лучше всем. Но ему в первую очередь, а то ведь требовать от армейского врача, прошедшего лишь краткосрочный спецкур стратегии непрямых действий, но ну имеющего к о е к а к о й практический опыт. Чтобы он ежедневно и ежечасно проявлял таланты Сталина, Наполеона, Толлирана и Макиавелли в одном плаконе явно неблагоразумно, как минимум. А на своем с у ж е н н о м до разумных пределов участке фронта он как-нибудь разберется. А что у нас сейчас в секундовском времени? – спросил он у Сильви, перед которой на столе стоял оформленный в золотую рамку стиля рококо универсальный календарь, показывающий соотносимые даты всех подконтрольных реальностей. Причем встроенный туда специальный чип-калькулятор позволял производить всяческие расчеты и иные манипуляции с локальными и условно общими хронопотоками. Устройство позволяло также определять открытые для переходов контактные точки, места пробоев изоляции, жгута реальности и наиболее вариабельные развилки альтернатив. Удобная штука, изготовленная по ее распоряжению Арчибальдом, то есть все тем же замком в каких-то своих тайных мастерских. Впрочем, зачем ему мастерски, если на своей территории замок позволяет любому желающему подобиться Богу? И сказал Бог: да будет т в е р д ь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. В с е к о н д о в с к о м времени все в порядке, ответила Сильвия, бросив взгляд на дисплей. Межвременной зазор еще немного расширился, и мы наверняка успеваем со всеми подготовительными мероприятиями. Еще бы с а б р а г и м о м окончательно совместные действия согласовать, и пусть англичане начинают. В массивную, выше двух человеческих ростов двери, украшенной высокохудожественной резбой ь и с большим вкусом подобранной бронзовой, а может и золотой, чего стесняться, фурнитурой снаружи кто-то постучал, достаточно сильно, чтобы звук прошел сквозь ш е с т и д ю й м о в о й толщины кедровые доски, но в то же время деликатно. чтобы это не походило на грубое явление опергруппы, присланное арестовать и н с у р г е н т о в Именно так подумал ф ё с т Да и Сильвия подняла голову, весьма удивленная. Как-то чересчур театрально это выглядело. Из присутствующих в замке людей никто не знал р а с п о л о ж е н и и кабинета и ни в коем случае не мог на него наткнуться просто так. а р ч и б а л ь д у стучать тем более не было необходимости. Теперь он мог являться только по зову. Тогда кто? Войдите. совершенно машинально ответила Сильвия, даже не подумав, что на расстоянии двадцати метров, да еще и по ту сторону закрытой двери, голос ее не будет услышан. Однако сразу же после ее слов дверь аккуратно отворилась, и на пороге появился Дмитрий Воронцов собственной персоной, одетый в свой парадно-выходной белый китель с золотыми нарукавными нашивками.